Глава 3. Трибор. Хоббиты вышли к лесному ручейку, Бежавшему между зазеленевшими от мха камнями. Они осторожно и медленно ступали по мягкой, Усыпанной еловыми иглами и прошлогодней листвой земле. Сухие прутики похрустывали под ногами. Нижние ветки деревьев цепляли путников за капюшоны, и полы плащей будто не желали пускать их в глубь леса. То и дело дорогу преграждали корявые и скользкие корни. Кроны высоких деревьев, казалось, срослись в единый плотный шатер, сквозь который не проникала ни единого лучика света. Влажный воздух словно сгустился и отяжелел. В этой духоте становилось трудно дышать. — «Больше не могу!» — плюхнулся на камень Мэри. Пипин спустился к ручью и зачерпнул прозрачной студеной воды. Напившись, он сложил ладони лодочкой и поднес Мэри плещущуюся в горсти живительную влагу. Всего нескольких глотков хватило хоббитам, чтобы они почувствовали прилив бодрости, Им показалось даже, что воздух стал чище и прозрачнее, а лес чуть расступился, и между могучими стволами сквозит голубоватый дневной свет. Теперь надо было выбрать дорогу, чтобы не заблудиться и не сгинуть в лесу. «Если пойдем вдоль э, гуча, — размышлял Пипин, — он нас выведет к яке». Но там как раз и подстигает опасность наткнуться на оков. Те, что спаслись на будут побиваться кандуину, чтобы скрыться в диком краю или добежать до Мордора. К тому же лучей может петлять и кружить по лесу до бесконечности. А, -а, -а что если мы двинемся напрямик через тот склон холма? предложил Мэри. Мне кажется, там и лес пореже Смотри, на взгорке стоит громадное дерево Можно забраться на него и оглядеться И то верно Согласился Пипин И решительно зашагал вверх По пологому склону К каменистой вершине холма Где одиноко высился Могучий дуб С голой макушкой И двумя длинными корявыми ветвями которые наподобие громадных ручищ свисали по обе стороны ствола. Поднявшееся высоко солнце обрушило целый сноп оранжевых лучей на открытую вершину холма, а в глубине леса, в просветах между стволами деревьев, клубились сиреневые столбы света. Фангорн словно ожил. Старые деревья, казалось, выпрямлялись, со скрипом и кряхтением, разгибая узловатые, морщинистые стволы. Кроны зашелестели, поворачивая густую листву к свету и теплу. Молодые деревца, рябые от светлых бликов, игравших на лоснящейся коре, становились похожи на юных, настороженно застывших оленят. Подъем казался очень легким. Выветрившиеся слоистые камни образовали некое подобие полуразрушенных ступеней, заросших травой. Хоббиты весело взбегали по этим неожиданным ступеням и с каждым шагом ощущали появлявшуюся в ногах легкость. Они даже не заметили, как затянулись и перестали соднить порезы, ушибы и ссадины. Недавно еще бледное лицо Мэри порозовело, а пухлые щеки Пиппина... Залили будто спелые яблочки И, и кто сказал, будто Фангорн Лес опасный и таинственный Он вовсе светлый и приветливый Проговорил Мэри А мне так здесь пост нравится Подхватил Пипин и ты пострел <свят> Прошелестело у них над головой Лес ему нравится А ты лесу нравишься? Ну-ка, ну-ка Глянем, что за гости к нам пожаловали Две разлапистые ветки, оказавшиеся длиннопалыми дланями Крепко ухватили хоббитов И медленно, поскрипывая Подняли их чуть ли не к облакам Мэри и Пеппин оказались прямо напротив широкосколого лица, заросшего почти до бровей коричневой с прозеленью бородой. Из этих клубящихся зарослей внимательно глядели выпуклые будто желуди живые проницательные глаза, Дорогая ногами Хоббиты безуспешно пытались вырваться из цепких лап бородатого гиганта, а тот долго и с интересом разглядывал их, словно раздумывая, что делать с этими непонятными существами. Крякнул он глухо, будто ухнул в дупло, и протянул. Забавно, в лесу такие не водятся, А вроде и лесные жители. Эх, вершочки-корешочки, Поскрепить надо, подумать. «Отпусти, опусти на землю!» — попросил Пипин. Золотистые желудевые глаза — Уставились на Хоббита. Погоди, прогудел богач-бородач. Спешит не будто и не видывал ничего похожего, а все же на кого того и похожий? Вот загадка, вершочки корешочки И, и мы тоже таких, как ты, не встречали Смело заявил Мэри, вертясь в крепкой, несгибаемой руке Кто ты? Я то! <смех> Густо гукнул гигант И смех его прошелестел, словно ветер в листве Из древов я Можно сказать, главный древ Одни зовут меня Фангорном, как и этот лес, Другие — Трибором. На самом-то деле моё имя длинное, С каждым годом колечко-словечко прибавляется, А живу я долго, ох, как долго! Целиком мое имячко вам и не запомнить. Пусть уж будет трибор, вершочки-корешочки. А теперь отвечайте. Кто вы такие? Откуда? И зачем забрели сюда? Мы хоббиты. Нечто не слыхал. Гордо ответил Пипин. Хоббит. Ты, прогудел трибор Дайте вершочки-корешочки сообразить Прадеды-древы о вас вроде и не упоминали И он забубнил Эльфы, света и воздуха дети Гномы, подземные жители гор Люди, они вездесущи, как ветер, древы высокого неба подпор. А, -а, а! Как там дальше? Орлы в облаках и волы на лугах. Ворон Чернее, чем черная Туча. Эбедь Белее пушинки летучей. Жмей подколодный, Как льдино Холодный. Волк Ненасытный и вечно Голодный. Олень Осененный короной рогов. Вепрь Клыками страшащий врагов. Дальше не упомню. Очень уж длинный перечень. Может, где-то в конце есть Хоббиты. Пиппин подбегнул к Мэри и простодушно присмотрел желудевые глаза Трибора. Ты пропустил, лукаво проговорил он. Мы идем сразу после гномов. Нечто не помнишь? Гномы подземные жители гор, хоббиты — храбрые жители ног. Трибор повел ветвистыми бровями, хмыкнул и гулко расхохотался. так что по лесу пробежало многоголосое эхо. «Ой, хитрый вы хоббиты, вершочки-корешочки!» Добродушно прогудел он. «Имена-то свои назовете или опять лукавить станете Не станем!» Весело рассмеялся Мэри <сосатист> Он Перегрин Кроллинс А попросту Пипин а Я Мериодок Крольчинс О. А кличит меня Мэри <сосатист> Значит, Пипин и Мэри Так и запомним Ухмыльнулся в Трибор. — А теперь выкладывайте! Что ищете в моем лесу? Хоббиты переглянулись. Что на уме у этого желтоглазого густобородого Трибора? Можно ли открыться ему? Главный древ хмыкнул. ха, ха, -ха! Не торопитесь! Одобряю! Вершочки-корешочки, мы древы говорим. Подумал год, вот. открывай рот. Сказал слово, подумай снова. <свес> вот я стою здесь на взгорке. Зимой думаю о замерзающем солнце. Весной размышляю о проплывающих надо мной облаках. Слушаю, как растет трава. Летом наслаждаюсь лепетом листвы, Осенью восхищаюсь щедрым золотом леса. Жизнь течет своим чередом И не нуждается ни в каких словах. Мы, древы, знаем много, говорим мало. А вы, пришельцы, вершочки-корешочки, Ужасные болтуны и торопыги!» Он замолк надолго. Лишь тихо шелестела взлохмаченная борода. «Был один, кто по-настоящему понимал нас, Любил лес». и слов на ветер не бросал Гэндальф его звали давно ненавидовался этот мудрый маг Фангорн Гэндальф встрепенулся Пепин он был нашим другом и предводителем Значит, ты на нашей стороне против сил Мгака и орков? Нет, вершочки-корешочки, Мое дело сторона. Орков, конечно, мы не жалуем, А об остальном надо поразмыслить, Потолковать. Вот что... «Отправимся мы, пожалуй, ко мне домой. Там все не спеша и обмозгуем». Древ усадил хоббитов на свои широкие плечи, и они прочно угнездились там, словно в удобной развилке дерева. Гигант шагал широко, пальцы его босых ног впивались в землю, будто зловатые древесные корни, он шел напрямик, Сквозь глухую, нехоженную чащу Деревья поднимали ветви И, казалось, сторонились, уступая ему дорогу Хоббиты помалкивали Но Пипин, наконец, не выдержал и спросил «Далеко ли нам еще, Тгибон?» «По-вашему, может, и далековато, А по-нашему в самый раз!» Неопределенно ответил главный древ Прежде то лес, занимал все Средиземье. Куда ни глянь, всюду наш дом. <соединяющий> — <соединяющий> а, а как было прежде? — осмелился заговорить Мэри. Древ насупился и промолчал. Он шагал, бормоча в бороду что-то невнятное. Скорее, это было похоже на шелест и еле слышный мелодичный перезвон листьев. Постепенно... В бессловесном ропоте проявились отдельные слова. — Прежде... — <arms> <-уска> Бормотал Трибур. — Мы, древы, охрану всего края несли, Молодую поросль берегли, Замшелых стариков лечили, Вздремнуть некогда было. — А нынче многие древы заснули, Можно сказать, о одеревенели. Не сразу и поймешь, То ли древ дремлет, То ли дуб на взгорке растет, А тут еще гниль по лесам пошла, Стоит ясень на вид крепкий, А внутри... Одна труха, и сырость по тёмным лощинам ползёт. Может, и вправду, чёрный мор на леса движется? <таспаливание> Тень угасал, на лес опускалась серая мгла. Снизу от земли потянуло влагой, и волглая листва под ногами трибора уже не шуршала, а чавкала, сочась коричневой жижей. Древ прошигал через болото, снова углубился в чащу, а потом стал подниматься по крутому склону лесистого холма. Хоббиты притихли и съежились на плече у гиганта. тенью заслонивший блеклое небо, нависла над ними огромная скала. Это уже были отроги туманных гор. Трибор взбирался вверх, не сбавляя шага. Он почти уперся в каменный склон горы, как вдруг камни раздвинулись, будто сама гора раступилась, и открылся широкий коридор, колоннами уходили ввысь могучие стволы деревьев, высокими сводами сомкнулись их пышно-зеленые кроны. Коридор оканчивался круто изогнутой аркой, увитой гибкими лозами дикого винограда. Требор ступил под арку, и они оказались в просторной пещере. Вдоль гладкой скалистой стены струился и звенел прозрачный ручей. В другой стене — Была высечена глубокая ниша, где на четырех каменных кубах лежала отполированная плита, служившая, вероятно, столом. Трибор аккуратно спустил хоббитов на землю. Они ступили на мягкий травяной ковер и очутились у самых ступней древа. Кряхтя и поскрипывая, древ двинулся к дальней стене, где лопотал кристально чистый ручеек. В углу на плоском камне стояли громадные чаши. Тревож зачерпнул воду из ручья и одним глотком осушил чашу. А сладко!» Блаженным голосом прогудел он. Борода его зашелестела и, казалось, расправилась, распушилась. Темно-коричневая кожа на узловатых руках заблеснела, в глазах зажегся веселый золотистый огонек, древ аккуратно поставил чашу на камень и в двух деревянных корчашках протянул питье хоббитам. От родниковой воды на них повеяло лесной свежестью, первый ледяной глоток обжег горло, но каждый следующий наполнял тело силой, и бодростью. Требор медленно и осторожно согнулся пополам, вытянул ноги и улегся на мягкий травяной пол, так что голова его оказалась перед сидящими хоббитами. — Спешить нам некуда, — прогудел главный древ. — Теперь рассказывайте все по порядку, а я послушаю. Пипин и Мэри, проникшись доверием к добродушному Трибору, принялись наперебой выкладывать все, что с ними приключилось с того первого дня, как они покинули Хабитанию. Древ живо интересовался всем, и, как он говорил, желал дознаться до каждой веточки, до малого листочка, крякая и бурча себе под нос Трибор да Тошно спрашивал про черных всадников, про эльфард, про пещеры Мории, про владычицу эльфов. Особенно он оживился, услышав о томе Бомбадиве. Э — Э-э-э, — пробормотал он, — давненько не слыхивал я, как там поживает старина Том.